Глава 13. «Этот безумный, безумный мир». Продолжение. Меня погрузили на плод. Ослабленный потерей крови и принятым эликсиром ярости, я мог передвигаться только с чьей-то помощью. Но теперь моя паранойя успокоилась, и я был уверен в своих людях на все сто процентов. Каждый воин видел, как я, не щадя себя, переломил исход битвы и не прятался за их спины, и они это оценили. А десятик анал, что смог спасти семью, хоть и не всех своих родственников, прилюдно поклялся служить мне, согласившись даже быть добровольным рабом. Но мне не нужны были такие жертвы. За свою недолгую жизнь я понял только одно. Если ты хочешь добиться успеха в управлении другими и при этом реализовывать свои планы, то ты должен искать другие подходы к людям, чем просто заставлять и принуждать их делать то, что им изначально не нравится. Мотивация к деятельности, и только она способна совершать чудеса. Да и стиль руководства давно уже все описано. Снова погрузившись на плоты, мы отчалили от берега и, выйдя на середину реки, поплыли домой. В течение десяти дней мы добирались до барака, часто сходя на берег, чтобы дать мне отдохнуть. Ну и разведать обстановку на предмет поиска как врагов, так и друзей. Ближе к бараку стали попадаться по берегам клочки полей, засеянных дуррой, и небольшие островки банановых деревьев. Мои раны подживали, но до периода, когда они начнут зарубцовываться, было ещё далеко. Сейчас же они были перевязаны листьями лечебных растений. Листья предохраняли раны от происках мух и прочих насекомых. Запах, что исходил от моих ран, привлекали их со страшной силой, из-за чего они практически на перегонки стремились отложить яйца в моих ранах, несмотря на то, что их усиленно отгоняли и убивали. Докучали вездесущие москиты и комары, переносчики малярии. От них мы спасались вонючим дымом, которым окуривали свои тела, а также смазывали их составом, состоящим из сока растений с резким запахом, что произрастали в джунглях. В этот состав добавлялся ещё секрет железы небольшого подвида обезьян, распространённых в этой части Африки. Все эти 10 дней нас никто не беспокоил и не пытался напасть или иным образом заставить отклониться от заранее намеченного маршрута. я стал понемногу поправляться и окончательно успокоился, не чувствуя тревоги. Я был глуп и должен был ответить за свои ошибки, допущенные не так давно. Я забыл, что жажда наживы и чувство личной мести могут затмить любой страх, даже перед неведомым, и жестоко поплатился за это. Пока я понемногу развивался, подчиняя своей власти территории, населённой народом банда. По всему Судану шли бои с английскими колонизаторами и подконтрольными им силами арабско-турецкого Египта. Восстание Махди давно охватили все районы Судана, в том числе и территорию Южного Судана, что граничу с местностью, контролируемой мною. Не остался в стороне и Али Максум, выступив сначала против магдистов, а затем быстро успевший переобуться и раскаяться, чтобы переметнуться уже на сторону вождя магдистов Мухаммеда Ахмеда, объявившего себя Махди, то есть посланцем неба. Несмотря на освободительный характер войны, но убийцы в союзе с другими племенами, вступив в том числе и в союз с племенами негров, в частности, с Динка, преследовали и личные интересы, а именно, возродить работорговлю, доставляя рабов порды по Красного моря, а кроме этого им нужна была торговля слоновой костью напрямую, минуя египетских посредников. Всего этого я не знал, и поэтому спокойно плыл дальше, пока наша мини-флотилия не добралась до барака. Первые тревожные слухи мы узнали ещё на пристани, куда причалили наши плоты. Забеспокоившись, я бросился вперёд, в центр города, но не успел. Навстречу мне бежал оставленный мною начальником лад-милиции и по совместительству мэром города местный уроженец Памба. Он бежал, и по его виду я понял, что меня ждут неприятности, но я не знал ещё, насколько они большие. «Беда, вождь, беда!» Закричал он, добежав до меня. Что случилось? Не обращая внимания на его взгляд, обжаривающий моё тело с ещё не зажившими ранами и наложенными на них повязками, спросил я. Дальнейшее его повествование заслуживает отдельного рассказа. Но вкратце всё было так. Барак сейчас был наполнен беженцами из Быра и готовился отражать нападение пришельцев из Южного Судана. Их вовремя обнаружили и успели перенять какие-то меры. Часть жителей многострадального Быра бежала в Барак, часть — в Баграм. Гарнизон из пятидесяти воинов принял бой, но был разгроблен и бежал в более защищённый Баграм, где укрылся за его живыми стенами. Острая боль пронзила моё сердце. «Бенге! Я не допущу! Дочка, Бенге!» Она же беременна, да ещё на последние месяцы. Суки-твари! Осёл, какой же я осёл! Зачем, зачем я показывал алмазы этим уродам? Скорее, надо скорее идти на помощь. Скорее, скорее на помощь, их же там убьют. Там неким, неким воевать. Пятьдесят воинов и кучка бежавших из быра. Что делать, что мне, блин, делать? Паника, меня накрыла паника. Я стал метаться и бестолково кричать, показывая свою ярость и публично демонстрируя бессилие. От дальнейших ошибок меня спас Ярый. К этому времени все мои воины уже сошли с плотов и теперь стояли рядом, не решаясь ко мне подойти. От криков и безумных движений у меня открылись раны, и свежая кровь потекла по груди, стекая по животу дальше. «Вождь, очнись ты, вождь!» Ярик обхватил меня руками и успокоил, крепко сжав в своих объятиях. Раньше он бы не смог этого сделать, но сейчас... Я был слаб, и, как оказалось, не только физически, но и морально. Способность соображать вернулась ко мне почти сразу после его вмешательства. «К бою, в поход! Все, кто может нести оружие, все остановитесь в строй и готовьтесь к маршу!» Через час мой небольшой отряд увеличился с 95 до 120 человек. Забирать всех воинов я не рискнул. Главе барака, Памби, тоже надо было отбиваться от врагов хоть с кем-то. Ускоренным маршем мы двинулись на помощь Быру и Баграму, но время играло против нас. С момента захвата Быра прошло не менее пяти дней. Марш к нему должен был занять не менее трёх суток, а потом ещё трое суток до Баграмы, мы не успевали. Моё тело подвело меня. Пройдя десять километров, я свалился на землю от усталости, доведя себя до крайнего физического и эмоционального истощения. Дальше меня несли на носилках, которые предусмотрительно изготовил Ярый. Воины, попеременно сменяя друг друга, тащили меня дальше, а я смотрел на безжалостное африканское солнце сквозь сомкнутые веки, и мог только стискивать зубы от бессилия. Временами я забывался в тяжёлом болезненном сне, бредя при этом и громко зовян бенге. Возле моих носилок молча шагал Луиш, снова похудевший и озабоченный моим состоянием. Он постоянно смачивал мой лоб влажной мочалкой, сделанной из растительных волокон дурры. Это помогало, но ненадолго, я снова начинал метаться в бреду. Через три дня мы вошли в разграбленный быр, никого там не обнаружив, ни врагов, ни местных жителей, и отдохнув пару часов, Отправились дальше в Баграм. Сознавая, что впереди, возможно, мой последний бой, я собрался переломил свое отношение к происходящему, и взял себя в руки. Тело еще было слабым, но душа жаждала отмщения. Дух вождя снова возродился во мне, а изначальная инфантильность моего поколения навсегда ушла из сознания, уступив место мрачной решимости идти до конца. Свои раны я перевязывал теперь сам, отринув помощь Луиша, не дрогнувшей рукой отрывая происохшие крани куски листьев и материи. Физическая боль притупилась и уже не могла нанести мне такие раны, как душевные. И теперь она не подавляла меня, а скорее отвлекала от той боли, что терзало моё сердце. Но я пока держался. Перед последним переходом до Баграма я дал отдохнуть воинам. Негоже идти в последний бой усталыми и истощёнными, и сам подал им пример, плотно поужинав. Затем лёг спать, выставив на ночь часовых. Несколько часов уже ничего не решали, и я готов был увидеть самое страшное в моей недолгой жизни. «Утро застало нас пути. Все наши дела были сделаны ещё вечером. Каждый помолился своим богам, помолился и я. Очи наш, сущий на небесах, да светится имя твоё!» Слова молитвы сами всплывали в моей голове, несмотря на то, что их я слышал и читал едва ли больше двух раз в своей жизни. А вот падишь ты. Бросив заниматься баловством, я взял с собой только винчестер, револьвер и широкий и длинный нож. Всё остальное отдал своему повару Куки». Через несколько часов мы вышли в предместе Баграма, которые раньше были населены беженцами и выходцами из других племен. Этих пригородов больше не существовало. Многочисленные хижины были разрушены, поля и склады разграблены, а всё остальное испохаблено и стоптано. Никого из людей не было, так же, как и животных. Впереди виднелась живая изгородь моего города, выросшего из небольшой деревушки. Отсюда не было ещё ничего видно, но моё сердце сжалось при чувстве трагедии. Это не давало мне, между тем, повода игнорировать элементарные правила ведения боя. И несмотря на волнение и плохие предчувствия, я стал перестраивать для атаки своих воинов. Все, кто уже мог использовать огнестрельное оружие, были вооружены им и готовы начать стрелять. Под бой барабанов, тремя колоннами по 40 человек, мы двинулись в атаку. Баграм становился всё ближе и ближе, вот уже стали видны его стены, порванные и скромсанные в разных местах, Показался и ров вокруг него, сейчас еле заполненный водой из недалеко протекавшей реки. Ворота в город были разбиты, а кусок стены был разрушен полностью, и сейчас валялся на земле в виде искромственных веток, шипов, листьев, больше напоминая опилки, чем остатки изгороди. Стали видны подозрительные бурые пятна на песке и обломки оружия. Наконец нас узнали, и навстречу нам метулась толпа людей, радостные в то же время горестно кричащих. вои и плач разнеслись далеко вокруг. Первые крики радости от встречи со своими быстро сошли на нет, и теперь слышался только плач и горестные стенания погибших. Не в силах это слышать, я попытался растолкать воинов и пройти вперёд. Но внезапно силы оставили меня, и я пошатнулся. Навстречу мне вышла подруга Анбенги, а в её руках находился маленький свёрток из пальмовых листьев. Рядом, держась за юбку из растительных волокон, шла маленькая девочка, не больше двух лет от роду, и в ней я узнал Миру. «Да, я плохой отец. Девочку я видел в основном на руках у матери, когда она, смешно чмокая, сосала грудь Нбенге, что с любовью смотрела на своё дитя. Всё померкло у меня в глазах». «Где Нбенге?» «Там». И женщина показала рукой в сторону моей хижины. «Она жива, она жива. Она только ранена». Шептали мои губы в напрасной надежде. Я верил и не верил, ватные ноги не несли меня, а глаза боялись увидеть то, чего я не хотел увидеть. Но и я пошёл, под взглядами своих воинов и всех людей, собравшихся вокруг меня. Дойдя до хижины, я увидел небольшой холмик земли, на котором лежали бусы и ножные браслеты, которые так любил Анбенги. Всё, единственный в этом мире человек, который по-настоящему любил меня. Ничего никогда не ждал и не просил, бескорыстно отдавая всю себя мне. А я, скотина чёрная, не ценил и не берёг свою первую любовь, что оказалось для меня неожиданностью. И вот теперь я, как последний негодяй, стоял перед её могилой, не в силах ничего сказать. Крупные слёзы потекли из моих глаз, и я рухнул на колени перед могильным холмиком. Не в силах стоять, даже на коленях, упал на него и, обняв землю руками, зарыдал навзрыд. Как когда-то в детстве, и не от боли, а от безысходности. Сейчас я был готов вытерпеть адские муки, лишь бы этого не случилось. Но было уже поздно, Бенги была мертва. Когда это случилось? «Два дня назад», — ответил мне кто-то из присутствовавших. «Раскопайте», — глухо сказал я. Могилу стали раскапывать. «Луиш, подготовь погребальный костёр». Я стоял и смотрел, как углубляется могила, как оттуда появляется тело любимого мною человека. По моей просьбе сделали носилки из жердей и обвязали их лианами, связав между собою. Сверху их укрыли пальмовыми листьями, на них я и уложил тело Нбенги и сам взялся за ручки. За другую пару взялся Ярый, и мы понесли Нбенге на подготовленный для неё погребальный костёр. Уложив тело, я блил костёр всем маслом, что нашлось в Баграме. Достав винтовочный патрон, выкрутил пулю, черкнул кресалом, порох вспыхнул, и горящий патрон полетел в погребальный костёр. Он вспыхнул сильным и чадящим пламенем. Сбегая по веткам к носилкам, пламя охватило тело человека, который сделал для меня всё, что было в его силах. Я стоял и смотрел на огонь, пожирающий мою первую и последнюю любовь. Слёз больше не было. Они все высохли от жара, что пожирал моё неблагодарное сердце. Что пожирал моё неблагодарное сердце. Сняв с плеча винчестер, я рванул рамку Генри, чуть не выломав её, и достал патроник в патронник. Подняв его вверх, в чистое голубое небо Африки, выстрелил, рванул рамку и снова выстрелил, и стрелял, пока оставались патроны. Затем отбросил ружьё и ушёл. Меня догнал Ярый. «Мамба! Мамба!» Я поднял на него свои глаза, застывшим в них навсегда горем. «Ярик, узнай, что здесь случилось, и приведи кого-нибудь, кто сможет рассказать. Позаботьтесь о моих девочках, пока я такой. И найди огненную воду, которую я пил, не помню, где я ее оставлял здесь на хранение». Ушел я недалеко, поднявшись на уцелевшую смотровую башню с отчетливыми следами боя. Сложив под себя ноги и облокотившись на сломанную балку, я уставился прямо перед собой. События минувших лет полетели разноцветными листьями перед моими глазами. Вот смешная длинноногая чернокожая девчонка бежит ко мне, захлебываясь словами и сообщая нападение охотников за рабами. Вот смешливая девушка с едва оформившейся фигурой округляет глаза и смотрит, смотрит, смотрит на меня, пытаясь понравиться. Уж эти их штучки я прекрасно знал. Вот она же, гибкая как лоза, со стройной фигурой и длинными ногами, которым бы позавидовала ни одна фотомодель, идёт со мной на охоту. а потом лежит у меня на руках приятной и нежной тяжестью. Вот хмурится, видя меня с другими женщинами, обидчивая насупив в брови и сжимая сердито губы. А вот выражение неописуемого счастья в глазах после первой, условно-брачной ночи. Эти глаза словно говорили мне «ты мой, ты только мой», а я, я... Сердце застонало, не в силах выдержать этих воспоминаний, глухо билось где-то там, в груди, сбрасывая железные оковы, до этого сжимавшие его. «Не надо! Суки! Ненавижу!» Я стал крушить и так разбитую вышку, пока не скатился с неё, а она, не в силах пережить невосполнимые разрушения, стала медленно, но неотвратимо разваливаться, осыпаясь облоками стропил, коры и высохших на солнце балок. От меня все шарахались, прятались, а потом бежали вслед за мной, тоже плача и стеная, туда, в центр моего, теперь остиротевшего города. Я не замечал ничего и никого вокруг, а между тем вокруг меня собрались сейчас почти все, кто смог уцелеть в этой мясорубке. Все рыдали, женщины навзрыд, мужчины крупными горькими слезами, дети тихо, откунувшись лицом в юбки матерей и ноги отцов. Ко мне подошли и стали расписывать моё тело траурными узорами белой краской. Я не сопротивлялся, отдавшись всем разумом своему горю. Сначала тихо, потом заунывно и нараспев, Все окружающие меня запели поминальную песню, оплакивая всех погибших в неравном бою. А я вспоминал слова песни рок-музыканта Алексея Белова, что полностью соответствовало моим чувствам. Утро меня застало застывшим на коленях перед глиняной урной с прахом бенги. Сверху на закрытой навсегда крышке урны лежали вдавленные в глину её любимые бусы, что всегда были у неё на шее. Те бусы, которые я ей подарил в первый раз и повесил на тонкую нежную шею. «Здесь и сейчас меня больше ничего не интересовало. Только месть, только она одна могла растопить лёд в моём сердце. И ни солнце, ни любовь другой женщины не могли его растопить».